Издательство «Эксмо». Мария Хамутовская. «Лоррейн» — значит «чайка». Посвящается городу Владивостоку и всему Приморскому краю, где я провела 10 лет своей жизни. Пролог. В гостиной мадам Бердже было накурено. Сизый дым скрывал от глаз гостей позолоченные светильники и картины с батальными сценами. Офицеры всех мастей, светские дамы и их высокопоставленные мужья уже порядком накачались вином, и веселье было в самом разгаре. Лорд Джереми Бриголь сидел за игральным столом с капитаном Куприяновым и невысоким молодым офицером, имени которого никак не мог запомнить. Они познакомились всего партию назад. Впрочем... Бриголь считал, что не стоило утруждать себя подобными мелочами. Его соперником был граф Куприянов, а не этот мальчишка. «Раздавайте, милоздарь!» — еле ворочая языком велел Куприянов. А сам уселся, подперев руку щеку, чтобы голова его не упала на стол. Офицер принялся ловко тысовать колоду. В этой унылой гостиной Бриголь скрывался уже который вечер. Его жена недавно родила, и его жизнь после этого события стала совершенно невыносима. К счастью, тесть-дипломат быстро организовал ему поездку в Петербург по делам. Дела давно были сделаны, но домой Бриголь не торопился. Чтобы забыть о семейных неурядицах, лорд просаживал приданной жены за новомодной игрой в покер. «Спасибо», — бросил он офицеру. взяв карты. «Павел Эрдман», — улыбнулся тот, — «я вижу, вы не запомнили имени». «Как скажете». Лорд подвинул фишки. «Даю сотню». Куприянов растерянно заморкал, уставившись на карты, а потом бросил их на стол, выругавшись под туски. Он поднялся и, бормоча ругательства, теперь уже по-бранцузски удалился. Бриголь тяжело вздохнул и тоже отложил карты. но, увидев, что офицерик удивленно поднял брови, сказал, «Полагаю, партия окончена». «Вы не хотите играть со мной?» — поинтересовался тот. Глотнув шампанского из высокого бокала, Бриголь ответил, «Боюсь, вы не сможете тягаться со мной. Ни по части сумм, ни по части изобретательности, мистер». У офицера покраснели уши. «Мне показалось...» Или вы только что сказали, что я слишком беден и глуп, чтобы играть с вами, милоздарь? Не будь вы ританцем, я бы немедленно вызвал вас. Замутненный алкоголем мозг Бриголя выудил из его слов мысль о дуэли и рассмотрел ее со всех сторон. Нет, эта нелепая, тусккая забава не поможет ему. Позволить какому-то деревенщине застрелить себя? Ну уж нет. Размазать это ничтожество по игральному столу гораздо приятнее. В Тусии стреляться запрещено с прошлого века, сказал он. Так что предлагаю вам, мистер Арман, устроить карточную дуэль. Играем, но учтите, что в Ритании к карточным долгам относятся очень серьезно. В Тусии тоже. И мое имя Павел Эрдман. сказал офицер. «Хочу, чтобы вы запомнили того, кто поставит вас на место, мил старь. Бриголь лишь усмехнулся и бросил фишки на стол. «Поднимаю на три сотни». Игра продолжалась до глубокой ночи. Мадам Бердже даже подошла спросить, не желают ли они удалиться, но Бриголь прогнал ее. Он был в бешенстве. Эрдман выиграл у него баснословную сумму. — Ты мошенник! — выкрикнул он, глядя, как Эрдман в очередной раз сгребает все фишки себе. — Жалкий тузский солдат не может так хорошо играть. — Вы всегда могли остановить игру, сэр Джереми! — самодовольно усмехнулся его противник. — Вовсе и не обязательно было отдавать мне все свое состояние. — Нет, еще круг! «Я отыграюсь», — взревел Бриголь весь красный, как рак. Тот, кто хорошо его знал, понял бы, что спорить с ним сейчас бесполезно. «Ну, нет», — отвечал Эрдман, — «закончим на этом». «Ах ты, шарлатан, я сказал, еще один последний круг». «Мне, кажется, уже достаточно». Бриголь даже вскочил. «Раздавай, наглец». Эрдман смотрел на него с нескрываемым превосходством. «Если только вы сможете предложить мне что-то поинтереснее денег». «Поинтереснее денег?» — удивился лорд. «Вы верно сказали. Я простой тузкий солдат. Вот если бы я породнился с уважаемым ританским лордом, это помогло бы моему сыну пробиться в жизни». «Породнился?» — вытаращил глаза Бриголь. «Да, мюздарь. у меня двухлетний сын, а у вас, я слышал, недавно родилась дочь», — заявил этот паршивец. Разгоряченный Бриголь с трудом подбирал ругательные слова для отказа, как внезапно ему пришла в голову идея для ответной ставки, и перед этой мыслью померк весь возможный риск. Он сел обратно и сказал. Тогда вот что, все, что я сейчас проиграл, станет ее приданым. Выиграешь, получишь дочь и деньги, а нет, как говорят у вас, не обессудь. Эрдман поразмыслил и сдвинул фишки в общую кучу. Идет. А если я выиграю? – прошепел Бригольд. – Ты сделаешь для меня кое-что. Что же? Он уже раздавал заново. «Убьешь одного человека». Рука Эрдмана замерла над картой. Он поднял глаза на соперника. «Убью». Дав, наконец, волю, съедавшей его ненависти, лорд быстро и отрывисто зашептал. «Он тоже тузкий офицер. Служит в венском полку. Мне все равно, что ты сделаешь. Но если я выиграю, он должен умереть». На другие условия я не согласен. Его противник задумался. И вы не скажете мне, в чем он провинился перед вами? Нет. Эртман подозвал слугу, чтобы ему принесли еще выпить. Он не сводил с Бриголя прищуренного взгляда. Осушифрёнку он сказал: "Я слышал, Энский полк скоро отправят на Ситайскую границу, а там очень опасно". Бреголь ждал, сжав кулаки. Он должен выиграть этот круг, иначе и быть не может. Что ж, всё или ничего? Идет. Наконец кивнул Эрдман, и карты снова замелькали на столе.